Глава девятнадцатая Все раньше сумерки, утрами холодней, Все меньше солнышко на светлой половине, Длиннее тень, короче день. Всегда, Господне, о, господу живем, Данилу! Бог дал, Бог взял, а то чего ж? Родился голда, помер зол, Чего мне, Боже, жить не дал? На зло ему, что ли, в хрой пойдешь? Теплее лежать, что ли думаешь, будет? Ну ничего. Теперь побалую меня. Покрепче затянув веревки, обещала. Через жену неверующий муж во царствие взойдете. И царствие ее страшнее казалось смерти. Чего удумала? Смотри, чего удумал. Не богу постник, сатане. Данил, услышь? Чего дуришь? Нет, ты скажи, чего дуришь, что? Дурюма прибавить. Давай мне ложечку хоть съешь. Данил Есеевич, скушай, веру пожалей, За Ванечкину память, пух ему, земля, Попробуй, а? Покушай, деда, а? Не ешь? Не будешь есть? Не ешь, не ешь, проклятый чтоб тебя! Шептала в ухо. Не ел он петь, весь день не ел бурдюк блажной. Хоть ты-то попроси, сходи его. Он заходил, просил, где будешь есть? Но дед молчал. Ну что, не хочет, не хочет? Яблочко, скажи, кричала из веранды через стенку. А вот с больницы скорой вызову ему. Пусть заберуть, да там накормить живо, в дерьмах дерьмами задарма. Но дед молчал. Под дверью топала ногами, как будто вправду собиралась уходить. И громким шепотом, чтоб дедушка Данила слышал. — Пойду до автомата, вызову яму. — шипела в ухо. — Скажи, что рыбки, рыбки петь, скажи, что сам поймал. — Дед, рыбы будешь, я поймал. — Скажи, ради меня, ради меня скажи. — Попробуй, дед. «Дедуленька, скажи!» «Не хочешь, да?» Но дед молчал. «Уморить голодом себя, прохлятой. Ой, мамочка моя! Я ложку на ему! Он все назад!» «Давай развяжем, баб, его!» «Развяжем!» «Что ли развяжем, правда, Петя? Развяжем, а?» «Развяжем, Миш? И недоверчиво косилась, зябко кутаясь в надевку, растеряна, как будто что-то потеряв, туда-сюда бродила вдоль пустой, и доски, подпевая, уходили тяжестью шагов в сырую землю. «Развяжем-то! Язык свой лучше завяжи, развяжем! Не ест и пусть не ест! С пуста дура и ближе! Что стоишь? Стоить, гора, не обойти, не влезть!» И, оттолкнув его, дверь распахнув, кричала в комнату пустую. Последний раз Данилу спрашиваю миру, будешь есть? Чего молчишь? -то? Но дедушка молчал и, прикрывая рот, шептала через пальцы. Не хочет петь, не хочет петь. Ой, мамочки мои, отходить видно. У Никоды вот так-то все туды. Да ба, не хочет и не надо. Не надо, то и говорю. Тебе-то одному не надо ничего. Ни бабушки больной, ни деда старика, Ни божьего цветка, ни божье лето, Хоть сдохли бы тут все. Ой, и еще его спроси. Дед, как? Проголодался, дед? Поешь? Но дед молчал. В квадрате черном сумеречный сад, Как зеркало внутри живая жизнь, В каком-то межпространстве, Нейтральные полосы, промокшие кусты, тропинка, уголок сарая, навес с дождливой бородой. По кривенькой каемке козырька катились яблоки, Как будто тяжесть, наливная за радость лета, голову рубила им, Перегрызала у пупочка в черенки. И тенью с отражением бабочка ночная Сквозь холод мокрого стекла летела, растворяясь в темноте, не оставляя след, щемящим эхом кап в ведро пустое, кап по ржавой выгнутой дуге. Над Василевских крышей мигнула и погасла мамина звезда, какую папа маме поза-поза-поза прошлогодним летом подарил. Он задремал над Сашкиным Айвенго и вплыл в какой-то давний сон — Где мама в том своем халатике с сиренью, а папа правду за столом читал. Стоял столом кулич изюмный, домашний духовитый богатырь. Большая голова в беленой сахарной глазури закапана свечной слезой, как бусами, обложена яичками цветными, И маленькая кухонька светла, что даже свечки огонек не виден, как будто свет, Вместился весь в нее. В окно влетал воробушка в черлык, И солнце плавало в большой зеленой кружке. Он посмотрел на кружку, Удивясь, как тут она, Когда давно разбилась, И даже поискал, Где, может, склеили ее. Но кружка была совсем еще цела, И даже ручка не отбита, Хотя он сам сметал ее разбитую в совок. Зевнув, забыл, зевнул еще. «Ну, брат, горазд же ты зевать, ворона вряд ли залетит, а воробей-то точно!» Он улыбнулся шутки и зевнул еще, и, потянувшись, чаю отхлебнул из той зеленой кружки. «Христос воскресе, детки!» — она сказала, в кухню заходя, и, не дождясь ответа, себе ответила сама. «Воистину воскрес!» В какую истину? Подумал и надулся, Испуганно смотрел на черное пятно, Что, сев напротив, заслонило Свечки огонек, кулич и солнце. Что? Повоюем, брат? И, отложив газету, папа выбрал желтое яйцо, Петруша выбрал красное себе. Ударились, и, клювом скорлупу пробив на желтом, Он победил, яйцом победным ударил по столу, И начал сколупать. И странным вдруг запахло из-под пальцев, как в жаркий день кротом, загрызенным котом. Гнилое, светлый праздник! шепнуло черное пятно. Он шевельнулся в сне, чтоб разглядеть за ним тот день, который только что вернулся, и замычал в пеленках стянутый, как кокон, и темнота надвинулась, зашевелилась сверху. Знакомым зеркальцем приблизившись к губам. «Данилу жив! Данилу, слышь! Не любишь, не люби! И без любви прожила, А только Христа ради Кресть на день не раздели, Хоть там-то встретится, Данилу!» И ближе, ближе круг зеркальный подносила, И отражение расплылось, Огромней стало потолка и ниже. И он сквозь зеркало позвал ту что сейчас была на кухне мама но голос облачком парным расплылся по стеклу и капли снова застучали по лицу холодными дробинками тумана Вируня, есть живые кто задергался запор осыпался с кустов промокших листьев душ ну носят черти злую силу Никак котла не суть. Чего обмерть? Вынь уголок, иди, уснул. Не дай, Господь, к нему войдет. Веруня! Да иду, иду. Она прошла Петруши мимо до синей, Накинув черную каракулеву шубу, Распахнула с треском, заломила дверь. Где? Это я. Вошел в пустую, На ощупь вынул счетчика газетный уголок, На холодильник положил. Колесика, освободившись, закрутилась быстро-быстро, дед не засердился. Петруша обернулся на кровать. Там, темнотой накрытый плед, тенями тени стены шевелят, похожий на скелет огромного младенца, покойника с пеленутый куркуль, затянутую узлом на рукава рубашки, невидимая тяжесть гробовины, невидимая сила кулака, петлей ремня, прижатая к груди. Лягушки, пьяные дождем, галдели за стеной, старухи ворковали на крылечке, в духовке на веранде паданцы пеклись, и в темноту пустой под дверь сочилась яблоневым варом. Освобожденное колесико щитка крутилось быстро-быстро, тикали часы. — Дед, спишь? Он подошел поближе. — Дед, это я, ты спишь? данил Алексеевич молчал. «Дед, я сейчас развяжу, она сегодня больше не проверит!» Дед молчал. Нащупал шлак петли и дернул узел, но узел был крутой, затянутый на мертво, и под ногтями рукава противно тряпками скреблись. «Не лезет!» «Ножницами сейчас!» «Сейчас я ножницами де!» И дедушка заплакал. Тупые ножницы не брали ременную кожу, пилили долго, прядь за прядью от веревки шерсть. Какой-то шум, какой-то жаркий ледяной смертельный ужас стоял в ушах и счетчиком шуршал. Войдет она, и все, войдет, и все, войдет, и все. И, наклонясь, зубами дергал и кусал витки у рукава, ногтями отцеплял, мотая головой. Веревка поддалась, узлы пустили, и он накинул так, как будто держит, чтоб, если поглядит, не поняла, и, быстро натянув ремень, из пряжки вынул гвоздь. Дверь распахнулась, скрипнув. Она остановилась на пороге, сказала, щурясь в темноту, — Все унесло, зараза, слава тебе. Чего вы тут? Как крутит-то щиток! Задвинь назад, ушла уна! Усов клубничных принесла! На осень, что ли, садить? Чего ж ты раньше не несла? Тя перь не Теперь-то разве содють? Теперь-то разве приживуть они? Земля-то холодна или озиметь? О, зиметь? о зиметь, Петя, а? Не знаю я. Она нагнулась, поставив таз сусами на пол. Они нужны-то нам усы её, хвосты. Своих по саду хоть руби, покойник, слышь? Интересуется, что ты? Все по тебе в невестах полвек ходить. Что ли, может в заг с тебя доедь свясти? — Поедешь, нет? — покойник не ответил.